«И, наконец, — продолжал я, — мы подошли к самой странной части вашего повествования. Вам дают десять минут, десять драгоценных минут, чтобы бежать и спасти свою жизнь. Любой на вашем месте опрометью бросился бы на станцию, словно подгоняемый самим дьяволом, только пятки засверкали бы. Да ведь это и был дьявол, только в человеческом образе. Но не тут-то было». «Вы не такой, как все. Ваш девиз — ездить только с комфортом. Вы спокойно едете домой, то есть туда, где гестаповцы стали бы искать вас прежде всего. Не торопясь, обедайте, собирайте вещи, прощайтесь с госпожой Терхит и детишками и, пустив слезу, отправляйтесь в путешествие». И вы набираетесь наглости рассказывать все эти нелепости мне, человеку, у которого есть кое-какой опыт в таких делах, да еще надеетесь, что вам поверят? Вы очень низкого мнения обо мне, уважаемый. Так как вы рассказываете, все это действительно кажется до крайности нелепым, признал Тархит. Я сам вижу. Но клянусь вам, все, что я рассказал, чистая правда. Сомневаюсь, очень сомневаюсь, ответил я. Рассказывающему о побеге можно простить одну небылицу Такие уж времена настали необыкновенные Даже две, с этим еще можно мириться Но у вас их по меньшей мере три Это многовато Моя задача докопаться до истины И я до нее докопаюсь Торопиться мне некуда Если потребуется, я буду слушать вас целыми днями А сейчас, пожалуйста, повторите свой рассказ Я хочу слышать из ваших уст самые мельчайшие Самые пустяковые подробности Безразлично, реальные или вымышленные. Самый верный способ изобличить допрашиваемого во лжи — это заставить его несколько раз повторить свой рассказ. Если его показания ложные, он рано или поздно неизбежно допустит какую-нибудь неточность, отойдет от первоначального варианта. Только человек, обладающий феноменальной памятью, может до мельчайших подробностей помнить свою легенду, вновь и вновь рассказывая ее внимательному, Терпеливому следователю К тому же это оказывает на допрашиваемого Известное психологическое воздействие Вынужденный все время повторять ложные показания Допрашиваемый начинает сам сомневаться В правдоподобности своей версии Когда же допрашиваемому собственная версия Начинает казаться шаткой и неубедительной Он становится удобной мишенью для перекрестного допроса Вот почему я заставлял Терхита снова и снова повторять показания. Пытать его или просто создать ему более строгий режим, об этом, конечно, не могло быть и речи. В книге «Охотник за шпионами» я уже писал, что пытки или строгий режим противоречат моим личным убеждениям, как и убеждениям любого цивилизованного человека. К тому же пытки запрещены в Англии законом. Подсудимый, который докажет суду, что показания он давал под принуждением, может чувствовать себя спокойно. Такие показания сразу же будут изъяты из протокола, а сам он, скорее всего, будет оправдан. Не говоря уже о моральной и нравственной сторонах дела, физические пытки – малоэффективный метод, они не дают возможности добиться от допрашиваемого правды. Большинство людей под пытками несут чушь, стремясь избавиться от страданий. Предпочитая смертную казнь дальнейшим пыткам, они даже могут сознаться в преступлениях, которых не совершали. Вот почему почти каждый день Терхит сидел в моем залитом солнцем кабинете, расположившись в удобном кресле. Допрос обычно длился до обеда, после чего я оставлял Терхита в покое до следующего утра. Мы не заставляли его бодрствовать всю ночь напролёт и не будили, давая заснуть всего какие-нибудь полчаса, чтобы разбитого от усталости снова тащить на допрос». «У нас не было дежурных следователей, которые, меняясь через каждые 2-3 часа, непрерывно задавали бы ему вопросы. Если бы мне захотелось замучить Терхита допросами, не нарушая правовых и нравственных норм, я в равной степени замучил бы и самого себя. И скоро мы бы увидели, у кого из нас лучше память и кто выносливее». Терхит вновь и вновь повторял свои показания». Я внимательно слушал его, надеясь, что он собьется и допустит какую-нибудь неточность. Но каждый раз я слышал все тот же невероятный рассказ. И всякий раз, заканчивая показания, он робко спрашивал, «Сколько еще раз мне придется повторять все это? Ведь, ей-богу, я не лжец. Я согласен, что мой рассказ необычен, но такова правда. Вы хотите, чтобы я придумал что-нибудь более правдоподобное? Тогда мне, наверное, и поверят». «С каждым днем я проникался все большим уважением к Терхиту. Если он шпион, а в этом я был почти уверен, то значительно более выдержанный и умный, чем подсказывала его внешность. Вначале мне казалось, что он собирается провести меня с помощью так называемой легенды внутри легенды. Об этом методе, пожалуй, следует рассказать непосвященному читателю. Забрасывая агента в ту или иную страну, Разведка противника снабжает его легендой, которая объясняет, почему и как он оказался в чужой стране. Объяснения эти, не в пример показаниям Тархита, обычно кажутся правдоподобными. Однако на случай, если на допросе эту легенду разоблачат, у агента в запасе оказывается вторая. Приведу пример.